Глава 15. Весенние мелочи жизни. Алена с порой привычно разбирала вещи и укладывала все по местам. Сколько раз в этой квартире она занималась такой работой? Но ни разу сестра не казалась такой родной, что ли? Ты не устала? Светка чувствовала себя немного виноватой. Ей вдруг пришло в голову, что Ленка столько раз убирала, убирала, убирала, а она сама и внимания на это не обращала. Тут же разозлилась на себя и по привычке тут же расфыркалась на Ренку. — Почему ты никогда не ткнула мне в нос эту грязь? Почему покорно все делала? Раньше Алена только голову бы опустила и старалась побыстрее закончить да уйти подальше от крика. А сейчас усмехнулась. — Ну, вошла в рабочее настроение. Не теряй запал. «Бери и вытаскивай все это барахло в ванную. Давай, давай! А то термоядерная реакция в холостую работает!» Светка рот закрыла прямо со стуком, а потом расхохоталась. «Почему ты раньше так не отвечала?» «Сил не было. А теперь вот появились. Давай, не увиливай. Тебе еще расположение вещей тут учить!» Кася внимательнейшим образом наблюдала за уборкой. «А, вот, оказывается, для чего те странные штучки с дырочками!» Она состроила глубокомысленную рожицу, когда Алена извлекла из ее дальнего тайника солонку и перечницу, вымыла, вытерла насухо и наполнила солью и перцем. Штучки были спрятаны, чтобы хозяйка не огорчилась, что такие славные предметы продырявились. «А я-то думала, что они случайно испортились!» Урс покачал головой. Он тоже не всегда знал, для чего людям нужна та или иная вещь, и радовался, что тут нет ни теньки, ни мыши, которые обычно донимали его вопросами. Бэк сидел молча, считая ниже своего достоинства задавать вопросы на чужой территории. «Света, в гостиной я закончила!» Марина Сергеевна расставила последние безделушки, поправила выстиранные и выглаженные шторы и тюль и довольно оглядела комнату. Убирали они уже третий день. и результат был замечательным. «Красота!» — выдохнула Светка. «Это для нас красота, а для тебя работа, так что не расслабляйся», — предостерегала ее бабушка. «Давай, пройди по комнате и внимательно запомни все детали». «Да я и так все помню», — дернула плечиком Светка. «Ладно, через пару минут проверим», — хмыкнула бабушка. Светлана крутила головой в попытке уловить, что же не на месте. Ощущение изменений было в двух местах. Она подошла поближе и увидела, что Кася стала на задние лапы и просто-таки носом тычет в нижнюю полку книжного шкафа. «Кася, не подсказывай!» — фыркнул Урс. «Она сама сейчас должна. Потом ей будешь помогать. Всегда. И потом, и сейчас». «Я буду помогать ей всегда!» Кася упрямо помотала головой. Псы довольно переглянулись. На самом деле это был единственно правильный ответ. Кася свой личный экзамен сдала на отлично. Светлана ласково улыбнулась собаке. «Помочь стараются, вот чудачка! Ведь реально показывает!» Она подхватила Касю на руки и уверенно вспомнила. «Вот тут вазочка стояла в центре!» Сейчас сдвинута в угол. Книги переставлены заметно, стоят неровно. А вот тут лежала тряпка для пыли с подсолнухами. Чего вы хохочете? — Тряпку я просто убрать забыла, пока ты комнату рассматривала. Бабушка только руками всплеснула. — И ты с такой фотографической памятью еще переживаешь о порядке? — Да помни я помню! Еще бы завести того, кто это все по моей команде разносить будет. — Нет, Кася, я не о тебе. Одежду ты не растащишь. Светлана спустила Касю на пол, чуть отвлеклась, а когда повернулась к двери, обнаружила там свою собаку, старательно волокущую по полу ее новую ажурную блузку. — Спокойно, не шуми. Она тебе демонстрирует, что и одежду может растаскивать. заторопилась Алена, стараясь уберечь Касю от выволочки. Но Светлана и не собиралась собаку ругать. «А я-то искала ее. И где же ты блоску-то нашла?» «Под диваном», — тяпнула Кася невнятно. Она сама туда ее уволокла, потому как засомневалась, не испорченную ли и вещь продали хозяйки. Уж очень много на ней дырок. «А что? Ну, не увидела она, что купила». Наличие дырочек на вещах стало Касиным кошмаром, после того, как она совершенно случайно пожевала подходящую для этого штучку, а выяснилось, что это какой-то очень нужный хозяйке ошейник для застегивания на теле. Зачем там людям ошейник, Кася не поняла, но видела, что такие носят почти все мужчины и многие женщины. Вот странно, да? Поводки-то не пристегивают? «Ой, хорошо, что эти штучки еще не поскусывала!» — подумала Кася, вздыхая о ряде обтянутых тканью пуговичек. «А ведь могла бы!» Пуговки Касю всегда завораживали. «Не спи! Запоминай!» Урс подтолкнул носом призадумавшуюся псинку. «Да-да, я все уже помню!» Кася могла бы быть юристом среди собак, потому что и правда помнила все до мельчайших деталей. И чем больше учила, как что называется, тем проще, легче и приятнее было с ней общаться. Когда их квартира перестала напоминать свалку, по которой прошелся ураган, Света приступила к следующему этапу плана — готовке. Кася была в восторге. — Я опять пережарила мясо, — вздыхала Света. — Кась, выручай! Правда, с готовкой у Светы вышло все значительно быстрее и легче, чем с уборкой. «Так, где наш кухонный кодекс?» – уточняла Светлана. И Кася охотно лаяла на полку с книгой о вкусной и здоровой пище родом из 50-х годов прошлого века. Почему-то Светлана пока других источников рецептов не признавала. «Ага. Берем полстакана белого сухого вина». А у нас с тобой такого нет. Безобразие. И чего меня дернуло открыть именно тут? Ладно, давай глянем, что нужно еще, и исходим за этим самым вином. Наверное, люди, которые это писали, знали точно, что оно тут нужно. При удачном исходе эксперимента довольная Светлана сидела на диване с Касей и отстраненно поглядывала в телевизор. Странно, но так спокойно, уютно и хорошо. Раньше ей никогда не было. Только ведь дальше спокойствия и уюта дело не двигалось ни в какую. — Свет, вы так и выгуливаете Касю и все, никуда не ходите? — очень осторожно уточнила Алена у сестры. — Да мы же и так постоянно сталкиваемся и по работе, и на прогулках. Света и сама тихо недоумевала. Вроде как она Суханову нравится, он явно радуется, когда ее видит, Только вот никаких попыток к дальнейшему развитию событий с его стороны нет. В Ей самой, что ли, приглашать его? Нет, она может, конечно, но вдруг это с его точки зрения как-то неуместно. Она опасалась дальнейших расспросов, ведь в курсе-то и бабуля, и сестра, и свекровь-сестры, но никто из них больше ничего не спросил. Зато мама отрывалась по полной схеме. «Света!» Тебе уже через пару лет будет тридцать. А ты не замужем и претендентов нет. Ну вот от тебя я этого не ожидала никак. Даже Ленка и то уж замужем и беременная. А ты? Ты все с собакой своей дурацкой. Может, все-таки поездишь на дачу? Соседкин сын нет. Нет категорически. И собака у меня самая лучшая. А за Ленку я просто рада. И не лезь ко мне. Светланиного терпения хватало минуты на две-три подобного разговора, а потом она просто начинала орать. «Кась, ну чего она от меня не отстанет а? Чего надо? Внуков? Так она же сама вопила, чтобы я не вздумала в подоле принести, Что Пленка не вздумала то же самое. И вообще, бабушка ей становится рано, и ничего она не хочет. Совсем недавно вопила, кстати». «Надо будет Ленке сказать, чтобы не брала до головы, а брала на метр ниже. С одним ребенком мы без нее управимся. Да, Кась?» «Точно! Урс даже с восьмью, десятью управится!» «Ой, у людей же так много не бывает!» — Кася пофыркала. Она пропадул не сильно поняла, что это и зачем в этом носить человеческих щенков. «Но люди бывают такими чудными, что могут еще и не то придумать!» А Лене мама тоже звонила. — Лена, повлияй на сестру. Она вроде к вам зачистила. Может, у этого твоего, ну, у мужа, друзья есть? Может, хоть с кем-то Свету познакомишь? А еще лучше уговори ты ее отдать эту дворнягу кому-нибудь. Никакой личной жизни у бедняжки не стало. Мам, мужа у меня зовут Павел. Кася живет у Светки. И будет там жить. Про это вообще не советую с ней заговаривать. Если, конечно, хочешь, чтобы она с тобой в принципе разговаривала. А личную жизнь она и без меня устроит отлично. Алена только вздыхала, удивляясь, как так вышло, что сестра стала настолько ближе и роднее. Надо же! Оказывается, мама не только меня напрочь не понимает, но и Светку не удосужилась рассмотреть повнимательнее. Весна осторожно, словно пробуя босой ногой холодную воду, приближалась к городу. Незаметно становились рыхлыми и темнели сугробы. с крыш, и сотрудники городского хозяйства, как стая карлсончиков, уже практически поселились на них, сбивая сосульки и скидывая снег. — Урсбек, Заканчивайте лосячить! Пошли домой! Алена упорно выгуливала собак сама. Лёха уныло тащился рядом, изображая сопровождающего. «Лёш, чего стряслось-то?» Алена долго надеялась, что Лёха сам расскажет, чего его так расстроило. А он, оказывается, терпеливо ждал, что спросит она. «Да понимаешь, мама позвонила. Хочет, чтоб я вернулся». «Чего? Ну, понадобился я ей». Она с этим, с отчимом рассорилась. Он свалил к себе, а с мелким гулять надо. Да и деньги ей отец на меня высылал. Она интересовалась, тратит ли Матильда все или что-то остается. А я не знаю. Леха поежился, словно ему за воротник попала сосулька с крыши. Алена аж остановилась от потрясения. Все приличные слова куда-то испарились, а те, что крутились на языке, вслух произносить в присутствии Лехи было не положено. — высказался менее сдержанный Бэк. Точно! — поддержал его Урс глухим рыком. — Так, и давно ты страдаешь по этому вопросу? Алена нашла наиболее нейтральную тему и решила пока придерживаться ее. — Со вчера. — А чего ты раньше не сказал? — Мне, Матильде или Павлу? Чего мучился-то? — Ну, мать сказала, что я тебе мешать буду. «Не, я знаю, дядька говорил, что не буду, но с тобой-то я не разговаривал об этом». «Лёш, ты дурень! Официально заявляю. Никому ты не мешаешь, ты помогаешь». «А что? Может, сам хочешь вернуться?» «Ты чё? Я что, больной? Она сегодня поругается с этим, а завтра помирится, я опять не нужен. Мелкого жалко, конечно». Но тут уж я не виноват. Знаешь что? При таком раскладе матушка твоя и без тебя обойдется. Извини, пожалуйста. Алена решительно развернулась идти к дому, но Урс резко потянул ее в сторону. А Бэк, так и вовсе особенно не церемония столкнул Леху тяжелой головой в бедро. «Ты чего?» «Ой, блин!» С края ближайшей крыши сорвался огромный пласт лежавшегося снега и, как в замедленной съемке, полетел вниз. Потом на фоне неба показалась чья-то голова. «Ить, чтоб тебя! Чтоб тебе тобой!» Вывернувший из-за угла мужичок в жилете представителя коммунального хозяйства, остро пожалел, что летать не умеет и быстро убежать от прохожих, едва не попавших под подобие лавины, тоже не сможет. Оставалось одно — перевести стрелки на того, кто чистил крышу. — Ты чё, сдурел? Чего бросаешь без команды? — Так оно того само поехало! — заорал его напарник с крыши. Алена благодарно погладила обоих псов и, прихватив за воротник куртки Леху, ускорила его по направлению к дому. Знаешь? — Сдается мне, что тебя вообще из-под назора наших собак выпускать нельзя, — выдохнула она. — Так ты же тоже там была, — слабо возразил Леха. — Про меня речи нет, а вот ты... Про Леху речей было много. Матильда, узнав об идее племянницы, ожидаемо озверела, что, впрочем, отразилось в милейшей улыбке во время телефонного разговора. «Если она когда-нибудь так на меня посмотрит, я пойду окопы копать», — поежился Леха. Кроме того, от той же Матильды, все еще бушевавшей, докипевшей праведным гневом, последовали звонки в управу, в префектуру, на горячую линию мэра Москвы. И на срочную чистку крыш вышли все, кто, в принципе, имел хоть малейшее отношение к снегу. Разве что синоптиков помиловали. «Так...» Дела поделаны, а запал еще остался. Матильда хищно прищурилась на Марину. — У нас остались еще враги? — Никак нет. Все повержены. — Могу мясо предложить отбить. Хочешь? Марина кивнула подруге в сторону кухни. — Нет. Кухню потом не отмоем. Ваш мед как будет даже потолок. — Стой. А что этот? Ты... как там его Суханов? Он что, до сих пор не мычит и не телится?» Каким уж затейливым путем Матильда вспомнила о педантичном коллеге Светланы, было не очень понятно даже ей самой. Но мысль пришла, смешалась с подходящим настроением и загнала обеих дам заранее разработанные планы.